Глава 16. Юлия «Приедешь сегодня?» «Дочь тебя ждет», — выдыхаю едва слышно. «Ладно», — отвечает спокойно Ярцев. Он не обескуражен, не удивлен, будто все происходит именно так, как должно было, будто так и задумывалось. «Иди работай». Босс фактически выгоняет меня из кабинета, чем сильно удивляет. Нам бы поговорить, обсудить ситуацию... «Вместо этого Мак просто избавляется от меня. Считает, если буду подальше от него, то проблема улетучится, разрешится сама собой. Нет, Макар Ярцев, проблема уже не рассосется, потому что тебя ждет трехлетний ребенок, уверенный в том, что ты придешь и останешься навсегда. Нельзя сказать малышке «я твой папа» и в ту же ночь испариться, а затем появляться, когда тебе вздумается». «Если бы у меня был выбор, рожать или не рожать, если бы ты воспользовался гондоном, а я не сглупила, не растеклась в ту ночь. Мы оба не подумали о том, что наша страсть и желание залить горечь удовольствием могут привести к рождению человека. Я, глупышка, вначале думала, что отравилась, ведь до этого так долго не могла забеременеть. Мы прожили с Денисом почти четыре года, и ничего, ноль». Зеро, тогда как моя сводная сестра Лариска забеременела от него, едва прыгнув в койку. Я долго плакала, представляя, что скажут друзья, что скажет бывший муж и сводная, узнав, что я пошла во все тяжкие. А потом я забыла обо всех, вспомнила, сколько нервов было потрачено, а тут за одну секунду — бац и дочка — взлетаю до небес. «Как назовем?» Выбираем со Стаси имена. Перебираем. Ася, Таня, Аня, Мира, Слава. Мира Слава. Мирочка рождается такой красивый. Ласковый, спокойный ребенок, которого обожают все. Прощаюсь с боссом, ухожу к себе. Работа действительно не в проворот. Судя по всему, Лика снова красит ногти. И в ее планы не входит помогать собственному отделу. Домой возвращаюсь поздно. Одна. Забираю стрекозу у няни Стаси. Дочь смотрит на меня, изучающе, вопросительно. «Папа, где?» «Милая, он уехал в командировку». Мира стойко держится, больше не плачет. Укладываю ее спать. За окном уже темно, и она садится на кроватке, Смотрит в темное окно. «Ты чего?» «Жду». «Детка!» Присаживаюсь на кровати. Командировка может продлиться очень долго. День, два, три. Завтра? Завтра? Не знаю. Глажу засыпающую малютку по шелковистым волосикам. Спустя десять минут прикрываю дверь в детскую. Шагаю на кухню. Хочу выпить кофе и еще поработать. В дверь скребутся. Долго, настойчиво. Может, соседский кот... На цыпочках приближаюсь к дверному звонку. Выглядываю кого-нибудь или что-нибудь. Ярцев, собственной персоной. Распахиваю дверь. Втягиваю голову в шею, интересуюсь озадаченно. «Макар, ты зачем здесь?» «Я к дочери». Протягивает мне пакет, от которого вкусно пахнет едой. «Она уже спит». «Ничего, я побуду с ней до утра». «Нервно сглатываю. Что он имеет в виду? Кажется, мы уже обсуждали эту тему. Не буду с ним спать, и точка». Пропускаю мужчину внутрь. Он быстро скидывает обувь, пиджак, проходит вслед за мной на кухню, моет с мылом руки. «Где детская?» — подкупает меня широкой улыбкой. «Веду его в комнату, оставляю там. Доделав работу и поужинав тем, что принес Ярцев, иду за ним». А Вдруг он тоже голоден? Приоткрываю осторожно дверь. Замираю на пороге. Мак забрался в маленькую кровать дочери. Прижался к стене. Спит, обняв малышку. Усмехаюсь. Он пока не знает, что мира может пустить его ночью плавать по морям. А спим мы без подгозника, чтобы попка дышала. Приходится выбрасывать защитные чехлы на матрас пару-тройку раз в месяц. Закрываю дверь. Ухожу спать к себе. На утро просыпаюсь раньше обычного, от странных движений рядом с собой. Распахиваю глаза. Макар ворочается рядом со мной в кровати. Заканчивай свои поползновения. Вторая мира пока не входит в мои планы. А пользоваться презервативами кое-кто у нас так и не научился. Улыбаюсь мягко. «Юля, не поверишь, но я всего лишь хочу поспать пару часов». «Ничего личного. Тело ломит так, будто всю ночь кирпичи разгружал». «Ты неисправимый». Опускаю ладонь поверх мужского плеча. «Спи». Едва дотрагиваюсь до Ярцева, как эмоции захлёстывают меня. Неужели он мне нравится? Самовлюбленный красавчик. Сноп. Вряд ли. Тянет к нему, это да. Как и Мирка. Чувствую притяжение. На утро втроем завтракаем тем, что принес Ярцев. Плюсом к этому варю овсяную кашу, жарю яичницу. Отец с дочерью понимающе переглядываются, делают кислые физиономии. Поняла, дополнительно отвариваю молочные сосиски. Так лучше? Раскладываю по тарелкам. Намного, лыбится довольно Ярцев, подмигивает счастливый мире. Паника достигает пика, когда начинаем собираться на работу. Миренок вцепляется в штанину Макара со словами «Не пущу". «Отпусти, дочь, я вернусь», — обещает ей Ярцев, и я в ужасе вглядываюсь в его лицо. Что он имеет в виду? Собрался здесь жить? Спать в моей кровати? Я же долго не протяну. Сломаюсь, сама начну к нему приставать. Слишком он сладкий пирожок». А у меня секса четыре года не было. Папа велнется, обещаешь? Голубоглазая малышка с распущенными светлыми волосиками глядит на меня в упор. Блин, я что должна дать дочери обещание за него, фактически поручиться? А доверяю ли я этому человеку? Вглядываюсь в его лукавые глаза, уговариваю себя, что это Лисий разрез глаз играет злую шутку, заставляет сомневаться в человеке. «Обещаю!» — глажу дочь по щеке. «Давай, бери куклу и к тете Стасе». Спустя 30 минут едем на работу в авто Долго молчим. Первым не выдерживает Мак, спрашивает, глядя на меня. «Юля, ты поручилась за меня, значит, доверяешь?» «У меня нет выбора», — прикусываю губу. Четыре года назад я поклялась себе, что больше никогда, никогда... Не поверю ни родственникам, ни коллегам, ни мужчинам. Но дочь перевернула мой мир, заставила меня посмотреть на окружающих по-другому, по-новому. Дети — зеркало, и мы должны в него чаще смотреться, чтобы напоминать себе, что есть хорошо, что плохо, что несколько плохих людей — это еще не все. — Спасибо, — отвечает маг мягко, не отрывая от меня нежного взгляда. «Красивых и умных женщин много, а тех, кому бы я доверил жизнь, нет. Надеюсь, не сделаю ошибку, поверив тебе». «О чем ты?» «Юля, предлагаю тебе...» Громкий звонок мобильного отвлекает от признания. Мак включает телефон на громкую. «Ярцев! Блин!» — кричит Лика. «Твоя протеже снова опоздала на работу. Может, она уже сбежала от трудностей?» — Не ори, Юля со мной в машине. — Ах, вот в чем дело! Сердце неприятно ёкает. Кажется, он поторопился объявить неиздержанной сестре о наших близких отношениях.